Глава ч е т в р т а я И я хотел отправиться к а р т е ф а к т о р у и узнать про куб. Хотел встретиться с с о ф и е й хотел ее потренировать и поиздеваться, ведь е ё перекошенная мордаха одна из немногих радостей в жизни. Да просто отдохнуть с семьей, сука. Просто с семьей хотел посидеть. Но нет, нет. Каждый день из раза в раз меня выдергивают драные бицилы, которым не сидится на месте. После успеха со служанками я, кажется, слишком у в е р о в а л свою удачу. Нет ее и не будет. Хочешь отдыхать, руби гнилые деревья на корню. Босс, позвонил Митя. Босс. Из заломки от м а г а и опиата в последнее время его голос был тихим и хриплым. Он перестал кричать, перестал сквозить агрессией, начал становиться нормальным человеком. Но сейчас он едва не вопил, а значит то, что произошло, может действительно принести огромные проблемы. К делу. Прохрипел я, поднимаясь с кровати в своей квартире. Помните банду драконов? Но ну, я вам говорил тогда в баре. Твою мать! А я ведь все гадал, когда это ружье выстрелит. Банда контрабандистов, плотно связанная с громовыми и имперцами, которые меня ненавидят и один раз уже похищали семью. Да они пизданулись, п р о о р а л он. Они с самого утра рыщут по всей Москве и что-то ищут. А когда наши парни перекрыли им дорогу на территорию, так они и вовсе просто десятерых порежали. Десятерых, сука! Десять обычных парней, совсем новичков, которые п о ш л и к вам от херовой жизни и шансы им не оставили. И это драконы, которые по чести живут, они просто сожгли их за живой и прошли куда надо. Десять парней треть от нашей банды, от моей банды, которая я управляю, за которую несу хоть какую-то ответственность. Драконы избавились от людей, что остановили грузовики Аргуса и фактически помогли мне обезопасить семью. От моих личных сука инструментов. Драконы с ума посходили, говоришь? Вздохнул я. Ладно, дай время подум. Нет, босс, нет, все еще хуже. В каком смысле? Для наших потеря десятерых подростков удар, как камень на голову. Они всем нравились, они были обычные сироты, добрые и душевные. Охрана единственное, что им поручали, чтобы держать подальше от всего говна, и их просто сука забили как скот. Сироты, которым было некуда идти, знакомо, очень знакомо. Когда наши узнали, меня не было рядом. Я о т с и ж и в а ю с ь потому что ломка меня просто выворачивает. И один психованный хер решил, что это возможно стать главарем. Эта тварь выставила меня виноватым, базарила, что я стал мягче и напали из-за этого. Говорила, что меня нет рядом, когда банде хуже всего, что я мусор, недостойный быть главарем. И его поддержали. Вздохнул я. Да, да, поддержали. Мы потеряли банду, господин. Сука. Простите все из-за. Нет, это моя вина. Я взял на себя слишком много и турниры, л и ч н ы е проблемы и ваши. Не справился. Не вини себя. Я потер п е р е н о с и ц с я чувствуя, как череп в нос разрывает. И что из этого вышло? Новый босс конченый. Он сразу же объявил войну драконам и забил стрелу. Она сегодня, через три часа. Ясно. Голова раскалывалась. Ясно, до связи. Я перезвоню. И я сбросил. Мою банду отобрали. Чья это вина? Моя, конечно же. Потеря контроля – вина главаря, а я главарь. И я не справился. Нельзя подминать под себя преступный мир Москвы и брать перерыва на учебу в школе. Так не получится. Я облажался, как гребанный неудачник. Да сука! Зарал я ш в ы р я е телефон в кровать. Хотите поиграть? Да. Ладно. Я встал. Давайте поиграем. Я покажу, что значит идти против меня. Ошибки нужно исправлять, и я исправлю их на корню. Вся проблема в приказах и времени. Ничего из этого у нас нет. Дегенерат на новом боссе решил, что было бы неплохо развязать открытую войну против двух других банд. Ну так, знаете, по приколу. Нет, наверняка и остальные бандиты Мити желали п о д м я т ь под себя все окраины, и, скорее всего, новый главарь использовал это в своей предвыборной речи. Но твою мать, кто вообще в здравом уме сдерживает предвыборные обещания? Но, видимо, этот полудурак из честных и крайне с у к а тупых. Прямо сейчас под вечер у них битва стенка на стенку с другой бандой, и по всем прогнозам бандамити безбожно проиграет. Срет. о т п и з д у ш а т их так, что в гробу не узнаешь. Ведь банда была самой слабой из трех. Но, как говорил Обама, фамилию которого я не знаю, в з я л нож режь. Битва двух банд, нож и я, сука, буду резать. Все все помнят. Умоляю, скажите, что помните. Шипел я на парней. Все они закивали. Опять и приняли. Закивали еще активнее. Нас было шестеро. Я, Вася и еще один человек на стороне б ы в ш е й банды Митрича. Три других импостера з а т е с а л и с ь в банду драконов. Как мы сюда вообще попали? Все просто с приказами, нет ничего невозможного. Сейчас узнаете, идиоты, почему не стоит идти против меня. Мы стояли посреди магистральной улицы о к р а и н н е о Москвы, прямо посреди билборда со мной и Софией. В общей сумме людей сорок. Кто-то с железом, кто-то с п о с о х а м и пара о т с т а л ы х легаласов с луками. На встречу друг другу вышло два мужика. Новый главарь моей банды мужик в кожанке и с выбритыми висками. Глава драконов взрослый лысый мужик с татухой дракона на голове. Знаешь, даже Митрич был умнее тебя. Ухмыльнулся мужик, разминая кулаки. Какое дерьмо у тебя должно быть в голове, чтобы ты захотел войны вообще со всеми? Ха -ха -ха, да мне п о х е р Парень рассмеялся с интонацией психопата и в ы с у н у л язык. Мы все хотим п о в с п а р и в а т ь каждого из вас навозных драконов, и м б е ц и л и ш к и Глава драконов явно был помудрее. Не зря в таком возрасте, лет сорок ему точно, он до сих пор в о главе банды. И силой не обделен. Игромовым наверняка подчиняется. Он не стал реагировать на явного психопата. Он лишь поправил кольца артефакты, жал кулак и посмотрел на свою банду. Он искал там поддержки, и он нашел. Забавно, но длинный гопник, который вообще ни сном, ни духом к драконам, так вошел в роль, что именно его кивок и в о одушевил Главаря. Что ж, чувствую э с к а л а ц и ю конфликта. Все уже на пределе, а значит сейчас мой выход. Пора брать этих обезьян под контроль. Двадцать на двадцать без убийств, как договаривались. Главарь драконов повторил правила. Проигрываете, отдаете полный доступ к т е р р и т о р и м Ой, а разве без убийств? А разве двадцать на двадцать? н а и г р а н н о заудивлялся главарь психопат. Из з а углов вышло еще десять человек. Крысы, припрятанные поехавшим. Мы ведь договаривались, процедил дракон. По телефону? Ха -ха -ха. Знаешь что-то, а р и с т о к р а т о в Пока не подпишешь договора нет. Вот и у нас его нет, дебил! Он оттянул века и в ы с у н у л язык. Вы реально думали сражаться после того, как д е с я т ы х наших сожгли? Да уж, а ведь я говорил, что это не мы. Вздохнул дракон. п о г а н н а я молодежь, выращенная лицемерными ублюдками. Никакой чести. Когда можно решить словами вылезть с з кулаками? Помотал он головой и снова посмотрел на свою банду. Посмотрел он на того долинного, совсем еще молодого парня в спортивном костюме, что своим и взглядом, лицом и сжатыми кулаками п о к а з ы в а л такое р в е н и е такую преданность мужчине, что все сомнения мгновенно пропадали. Если и умирать, то за таких парней, в е д я их в бою, отбиваясь от подлых крыс без чести. я У тебя мерзкие поступки, мерзкий язык. Кольца на руке дракона засияли, и сейчас ты за него поплатишься. Парни и девушки позади него сделали шаг, напряглись, приготовились к бою. Они были готовы пойти до конца, пойти за боссом, давшим дом и надежду, за человеком, что помог и м найти новый путь. Они понимали, что, возможно, многие сегодня погибнут, как и их враги. Но когда, если не сейчас? За кого, если не за человека, отдававшего новую жизнь? Да, сейчас или никогда. И снова люди, которым даровали право созидать, теряют свой потенциал. Из ниоткуда раздался призрачный хрипящий голос. Дракон резко обернулся на голос. Кольца артефактов вспыхнули еще ярче, а его люди, удивленные вмешательством, взвелись еще сильнее. Вся ситуация походила на отведенный курок. Одно движение и произойдет непоправимое. лишь одна искра, одна команда главарей, но они оба молчали. И оба смотрели на темный переулок между домов, откуда выходил человек. Вы сами же показываете, чего стоит ваша сила, ваше право, дарованное м н о й Его голос был ужасен, словно исходящий от древнего поломанного телевизора, с м е ь ш и п е н и я хрипа и глубокого эха. И я устал смотреть, как дар мой р а з в р а щ а ю т как имя мое порочат в ненависти, как честь моя утопает в г р о в и На дорогу между двумя г л а в а р я м и вышел высокий человек в рваном белом балахоне. Его голову скрывал капюшон, а каждую из ладоней он спрятал в широких рукавах. Левая рука в правом, правая в левом. Он походил на монаха, на священника, священника, религию которого никто не знал. Эй, ч о за дерьмо? Это кто нахер такой? Псих, указал на монаха и указал кинжалом на г л а в а р я драконов. Это ты его позвал. И нас еще крысами называешь? Нет, дракон напрягся. Не я. Он облизнул почему-то пересохшие губы, еще раз обернулся на своих людей и спросил: Кто ты? Что тебе нужно? Да откуда ты, нахер? Я. Судя по голосу незнакомца, это позабавило. Всегда существовал, всегда скрывался, редко показывался. Но пришли времена, когда без учения не обойтись. Назовись. Нервничал дракон. Никто тебя не звал. От кого ты? Ариста, имперцы. Назови свое имя. Ох, так ли важны имена? Павел д е е в Монах поднял голову и посмотрел на дракона. Чье реальное имя знало пять человек и те из банды? Какого? Пробормотал Павел. Какого чёрта? У этого человека, этого существа не было лица. Под капюшоном скрывалась отвратительная мишанина из белого света, серых полос и черных точек, сменяющихся с неимоверной н е з р и м о й скоростью. Там, где была голова, была сплошная серая рябь, как потерянный сигнал на телевизоре. Повисла тишина, и тогда уже все услышали этот белый нервирующий шум, это шипение и писк эту мишанину. Лишь одно вы должны знать. Существо начало медленно поднимать руки. Мои слова истина, а приказы непоколебимы. Все, что я скажу, отражение реальности, божественная воля и воля моя нерушима. Он задрал руки. Я догма, истина, не требующая доказательств. Руками в белых перчатках он обвел двух лаврови. И сегодня вы все умрете. Нерно в засмеялся псих. Ты вообще что ли конченый? Ты знаешь, сколько нас? Ты слепошарый? Ты сука, понимаешь, что с тобой будет? Да ничего, я не прикасаем. И снова спрятал руки в рукава. И вы люди, н е с п о с о б н ы мне повредить. Все замолчали. Никто не верил существу, но никто и не понимал, что вообще происходит. Но этот голос, этот облик, эти слова, наполненные уверенностью... В мире магии, если т ы видишь необъяснимое, это можно объяснить. И то, что перед ними стоит сплошная хаотичная рябь, вполне может ей и являться. Может это вообще ожившая аномалия? Недавно ведь погибло сто тысяч человек, так почему бы не случиться чему-то еще? Например, рождению бога? Да? в ы п а л и л кто-то из толпы. А по-моему это просто разодетый клоун. Как тебе такое, а? В д о г м у полетел водяной снаряд, шер размером с арбуз, неплотный. И если это не яд, навредить он никак не сможет, только намучит. Только вот он даже не попал. Стоило лишь заклинанию приблизиться к догме, как она резко свернула в сторону и улетела в двух главарей, стоящих достаточно близко. И их облила водой, в то время как незнакомец даже не п о ш е в е л и л с я даже не дернулся. Он даже не посмотрел на угрозу. Шер просто его обогнул, будто отказываясь даже приближаться к жертве. Фу, ч о за дерьмо, чем воняет? Занервничал псих. Павел тоже почувствовал запах. Вы с л и т е с ь вы напуганы, вы не понимаете. Продолжал Догма. Ваш единственный шанс склониться передо мной. Лишь так вы выживете. Ибо если пожелаете мне вреда, вы тут же умрете. Да пошел ты! Крикнул еще один человек из толпы. Он скинул руки и направил на Догму широкий столб ревущего пламени. Заклинание долетело до существа, закружилось вихрем и превратилось в разрывающий огненный смерч. Я бы после такого не выжил. А, твою мать, даже отсюда жжется. Какой п о е х а в ши й вообще на т а к о е способ. Мак, использовавший смерч, замертво свалился. Он не шевелился, не дергался, просто умер. Все о ш а р а ш е н н о п о д н я л и голову и увидели, что д о г м а стоял абсолютно невредимый на том же месте в том же положении. Даже Ряса его не пострадала. Двигоните! Да Склонитесь передо мной. Подчинитесь мне. Отовсюду слышалось тяжелое прерывистое дыхание. Люди путались, люди не понимали, люди боялись. Перед ними стоит человек, которого даже не задел о г н е н н ы й смерть. Высокоуровневое заклинание, уничтожающее как материю, так и любые виды барьеров. Каким бы сильным догмани был, не мог он защититься полностью. Хотя Боряса должна была пострадать, но нет, ничего. Его тело было н е п р и к о с а е м о при том, что даже барьер он не выставлял. Как, какого чёрта, что за дерьмо? Эй, мы с г о п а р я м и драться пришли, а не с богами. Какого хера? А? С обеих сторон поднималось волнение, слышались выкрики, бормотание, чувствовался страх. Молчать! Зара у нас своих псих. Ты! п р о ц и д и л он, указывая на догму. Ты ж жалкий клоун, все это сраный б л е ф ты никакой не бог. Он перехватывает кинжал и делает шаг с полной уверенностью в своей силе. Но это все, что он успел. Один шаг и все его тело объяло пламя. Оно вспыхнуло на лице, в первую очередь, выжигая глаза, запекая уши и нос, а затем распространилось на остальные части тела. Парень схватился за голову, завопил во все горло и упал на землю, начиная кататься стороны в сторону. Он пытался п о т у ш и т ь пытался хотя бы вздохнуть, но ничего не получалось. Наоборот, чем больше он противился судьбе, тем громче вопил и большую огонью испытывал. Все смотрели на парня, погибающего в мучениях, смотрели на пытку и просто не верили своим глазам. Нет, нет, нет, нет, что это такое? Существо в белом даже не пошевелилось. Я догма. то, что и с т и н а И я говорю, подчинитесь, если не хотите умереть. Он вскинул руки, а его голос заревел громким утробным эхом. И вся улица вспыхнула, окружая обе банды в огненное кольцо. У вас нет выхода, у вас нет и н о й судьбы. Вы опорочили величайший дар, и пришло ваше наказание. К куда бежать? Как отсюда выбраться? Тушите, тушите! Оно не гаснет. Как на психе? о ну, сука, не гаснет! Павел молча смотрел на происходящее, смотрел на людей с ужасом, п ы т а ю щ и х с я сбежать, смотрел на обгоревший труп недавнего врага, смотрел на своих людей, некоторые из которых, видимо, уже прощались жизнью, смотрел на существо, на хаос помех под б а л а х о н о м и Павел чувствовал, что оно смотрит в ответ. Подчиняйтесь, н а к о л е н о люди, ибо это знак признания. Павел знал, что делать. Да. И н о в о и быть не могло. На колено! Прокричал сквозь зубы дракон. Быстро все на колено! Люди не поверили ушам. «Боба, босс, вы серьезно? На колено? Перед этим огонь приближается. Его не потушить. Отсюда не выбраться. Я не могу позволить вам умереть из-за тупого упрямства. Я несу за вас ответственность. Быстро на колено! Я не хочу быть жалким рабом. з а р л т о т самый длинный о парень. Одно колено – это знак признания солидарности, а не покорения. Кричал Павел, и он сказал именно на одно: "Да пошли вы, вы этот полудурак!" з а в о п и л он и выхватив жезл, бросился на догму. Он сделал один шаг, второй, и направив оружие на врага, просто рухнул. Умер за одно лишь желание навредить догме. Быстро! прорал о Павел. Он сжал кулаки, посмотрел на догму и встал на одно. к о л е н о За ним встал еще один человек, затем еще и еще. Волна, н а ч а т а я босом с драконов, быстро пошла по всей его банде. Все с т а н о в и л и с ь на колено, и как только не осталось непокоренных, огонь с их стороны просто исчез. Черт! Просто с у как чёрту! с п л о н у л человек в банде психа. Если б о г и есть, то вот он перед нами. Мужчина встал на колено, и это стало финальной точкой. Всё здесь понятно. Остальные начали вставать на колено. Они увидели, что вражеская банда покорилась, увидели, что в их отряде появилась подобная брешь, и потому почему они должны умирать? Толпа не гласно проголосовала за веру в догму, за подчинение ему. Так почему остальные должны упрямиться и не признавать очевидное? Кем бы догма ни был, он их превосходит. И раз это признало большинство, признают и все. Обе банды стояли на к о л е н и не отрывая взгляд от четырех трупов. Все молчали. И как только огонь полностью исчез, один человек поскочил и со всех ног сорвался к спасению. Ни за что! п о ш л и во все на! Он смолк и рухнул. Ааа! завопил еще один и р и н у л обежать прочь. Он упал не сделав и двух шагов. Просто умер за неподчинение. И после этого никто не хотел бежать. Никто не хотел сопротивляться, ведь это бесполезно. Мудрое решение. Возможно, у вас есть шанс спастись. Догма подошел к Павлу. А теперь он выпрямил руки. Починяйся. <связь> Что получится, если взять магов огня, воздуха и воды, один из которых способен управлять бензином? Получится фееричное шоу. У нас было всего три часа на подготовку, и этого хватило с головой. Мы выловили случайного чубрика и узнали место встречи. Затем мы запрятали к а н и с т р ы с бензином по мусорным бакам, в канализации, просто по углам. Много к а н и с т р много бензина. Мы не знали, где именно столкнуться банды, потому расчертили улицу по стоям. Представить сложно, сколько машин в нео-Москве осталось без бензина, а его и так мало и за з переход а на кристальное топливо. Дальше пошло то, чем я гордиться не могу и не хочу. Знания из моей прошлой жизни, навык управления толпой. Ей можно управлять, но там нужен лидер, голос, д и к т у ю щ и й настроение. И это настроение, словно лавина, передается остальным. Я создал образ великого мага, в который легко можно поверить, и разыграл спектакль. Я сломил главарей. Это почувствовали. Проделал брешь в психической обороне каждый из банд, дал старт волне страха. И я дожжал реально убив психопата. Они видели его обгоревшую тушку и потому поверили, что упавшие парни тоже мертвы. Но, естественно, никто не умирал. Но там половина бутафория. Водяной шар с подмешанным бензином создан моим гопником и им же отправлен от меня в сторону. Огненный смерч – результат работы двух моих гопников огневика и воздушника. Огненное кольцо Васек. Единственное, что сделал непосредственно я, допрашивал до операции, позволил нам проникнуть в р и д е б а н д и жг психа попутно пожирая волю врагов. Да, безусловно, притворяться богом это весьма кринжевая мод, т р э ш о в о к у кождет инсайдера. Но этот к а т и н подарок, та самая поломанная маска, которую испугался Вася, идеально подходит для чего-то жуткого и мистического. А догма, ну, надо же было какое-нибудь имя. Я еще давно планировал нечто подобное: создать лицо и имя массово п о д ч и н я ю щ е х я людей. И почему бы не религия? Вроде нормальный а н ж е в ы й фидбэк выловил с ф о л о в е р о в новой веры. Контент настроен. Можно и не мутить этих пореджей. Короче, все сработало. И представьте, что будет, когда у меня на все будет хотя бы день подготовки. Да я мир перевернул. Но самое вкусное меня ждет впереди. Я еще не закончил. Можете подняться, сказал я людям. Все неуверенно переглянулись и, видимо, посчитав это еще за один приказ, но повежливее начали вставать. Приведи ко мне самых сильных бойцов, приказал я своему новому рабу Паше. Его имя узнал от того же, кто слил и остальную инфу. Через несколько минут лысый мужик с кольцами артефактами привел д е в я т е р ы х парней и одну девушку. О, девушка. В чем сила каждого? Почему они сильнейшие? Итак, я словил куш в казино три топора. Паша маг артефактор, причем кольца его собственная наработка. Двое парней люди с а т р и б у т о м огня и ветра. Это самое убойное сочетание для боевого мага, в чем я убедился, когда из меня чуть о к о р о ч к а не сделали д в а г о п н и к а в а б а б а с е Трое телекинетики. Здесь все понятно. Ответвление магии ветра. Способны трогать женщин на расстоянии. Дикая ОПГ. б о я л и все. Четверо особые с т и х и й н и к и по типу льда, молний и подобного. Ну и самое главное, самое сука вкусное — два целителя: девушка и парень, брат и сестра. Починяйтесь! Из с е р д ц девяти людей вырвались цепи. Я сразу же почувствовал привкус крови, а голова немного закружилась от не знаю чего, с лишком большой силы, наверное. Но все быстро прошло, ведь радость лучше обезболивающая. Теперь у меня на одиннадцать рабов больше, и это только сейчас. Сейчас у меня просто нет сил подчинить вообще всех, потому что помню, у меня легкие наизнанку в ы в е р н у л и с ь во время покушения, и поэтому. Павел, теперь ты глава этих людей. Я доверяю тебе их вести, доверяю быть моими руками. Да. Выбери базу сам, собери всех там, укрепите свою связь доверия, и затем разузнай, кто чем силен. Каждого расспроси. Принято. Мне п э ш и сразу понравился. Бандит старой закалки. Вроде м р а т ь я вроде что-то святое в нем есть. Честь хотя бы. Но и не тупой он, раз первым сообразил, где здесь сила. И да, он клялся, что его люди никого не убивали, их заставили. К вам придет мой человек. Ты сразу поймешь. У него такое же лицо, как у меня. Все мы догма, воплощение единой воли. А теперь я о т к л а н я ю с ь Я повернулся на замеревших людей. Не с м е й т е идти против догмы. Однажды преклонив колено. Навсегда запомните, это страх. А имоля как ж е лег к и й р в ё т Я сложил руки на монашеский манер и пошёл в темную подворотню, откуда и выпал. Осталось лишь запрятаться, п р о ж д а т ь пока все уйдут и дождаться пятерых бичей в спортивках, которые сейчас наслаждаются грязевыми ваннами и мягкостью асфальта, на котором лежат. Бедные парни. Еще черт возьми, пришлось им дать магопиатов, чтобы все это вытворить. Своих сил на это бы не хватило. Ну, кроме войска, он как бешеный культивирует. Рука, прошипел я, когда наконец смог отойти достаточно далеко. Вася д о л боящер, перестарался, ожог оставил на кисти. Не сильный, но неприятный, как кипятком о ш парится. Что ж, я задрал рукав балахона. Вот и момент истины, вот и рождение догмы. Я сконцентрировался, вздохнул, прикрыл глаза, и тогда з а ж и л и Красная кожа сначала облезла, потом вздулась в о д ы р е м сдулась обратно и начала приобретать цвет только что исчезнувшего ожога. Не сдержался я и, достав нож, порезал палец. Остановись! И кровь остановилась. Регенерирую. Порез начал медленно сращиваться. Стоит ли напоминать, что раньше это был четвертый уровень приказа? Да, это всего лишь ожог, как от кипятка, и порез пальца, который и так за пол минуты заживет. Но теперь я могу залечивать сам себя. Пусть пока совсем мелкие раны, пусть пока медленно, но начало положено, начало становлению богам. Свой культ я коснулся шеи. А что, звучит весело? Регенерирую. И приказ ушел прямо в горло. е же главная рубрика факти книжку бережет. В мире были боги как таковые, но со временем все исчезли. н и ц ш е убил. е же главная рубрика факти книжку бережет. з а с е к u e l н у что? Контроль возвращается?